13 февраля, понедельник. Вечером Денис ложился в полной уверенности, что ничего нового о смерти Лизы и Павла он узнать не сможет. И единственное, что можно сделать, — это пойти к ментам и рассказать, что умершая от отравления женщина была знакома с погибшим в результате ДТП молодым человеком. Идти к ментам не хотелось. И информация, которую он мог сообщить, Не была настолько важной, чтобы её навязывать, и представлять себя в роли добровольного помощника полиции Денису не нравилось. Эта роль больше подходит скучающим старушкам, чем взрослому мужику. Вечером он пообещал себе начать читать статьи по медицине и настраиваться на работу. А проснулся с мыслью, что необходимо узнать, где учился Павел, и найти его однокурсников. Жаль, что не догадался сразу спросить об этом у отзывчивой Марии Давыдовны. Старушка может припомнить, наверняка расспрашивал своего соседа об учёбе. Наведываться к Марии Давыдовне было рано, и он попытался разыскать риэлтора, вбив в поисковик адрес квартиры, который снимал Павел. Адрес мелькал, но все записи были старые. В данный момент квартира не сдавалась. Без четверти одиннадцать Денис оделся и отправился к предназначенной под снос пятиэтажке. Слабые голоса он услышал, не дойдя до квартиры Марии Давыдовны, ещё на лестнице. Денис поднялся на этаж, прислушался. В подъезде стояла тишина. Он подошёл к двери Марии Давыдовны, и тут мужской голос прозвучал вполне отчётливо. Вернее, не то чтобы отчётливо, слов Денис не разобрал. Голос доносился из-за двери Павла. Денис быстро подошёл к двери сдаваемой квартиры и нажал кнопку звонка. Дверь открылась почти мгновенно. Молодой человек, лет тридцати, высокий, с чёрными вьющимися волосами до плеч, с недоумением посмотрел на Дениса. Из-за его спины выглядывала заплаканная женщина, лет сорока. «Вы родственники Павла?» — спросил Денис. Черноволосый посторонился, повернувшись к женщине. «Тётка я ему», — женщина вытерла нос бумажным платком и равнодушно посмотрела на Дениса. Женщина была невысокая, худенькая. чёрных брюках и водолазке. На пальце большое кольцо с рубином. У бабушки было похожее кольцо. Полвека назад оно считалось роскошью. Примите мои соболезнования. Денис вздохнул, покосился на парня и неожиданно сказал, «Я хочу снять эту квартиру». Женщина повернулась, ушла в комнату, а черноволосый парень мгновенно оживился и пристально и оценивающе оглядел Дениса. Со следующего месяца. До конца месяца заплачено. Вы риэлтор? Риэлтор. Запишите телефон. Меня зовут Максим. Денис послушно достал смартфон, внёс номер в электронную память и шёпотом спросил, как зовут хозяйку. Алиса. Она вчера меня разыскала. Договор нашла и разыскала, а то бы я не знал ничего. Ждал бы и ждал денег за квартиру. Перспектива безуспешно ожидать оплаты парню явно не нравилась. «Сказала, что вещи сейчас заберёт и ключи мне отдаст». «До конца месяца заплачено», — напомнил Денис. Парень ему не нравился. С ним такое бывало. Ничего плохого человек ему не делал, а не нравился. Бабушка подобных предубеждений не одобряла. «Почему она должна отдать ключи сейчас?» Она сама предложила. Риэлтор пожал плечами. Денис решительно его обошёл и заглянул в комнату. В комнате стояла стандартная старая мебель. Квартира с такой мебелью могла удовлетворять только очень нетребовательных съёмщиков. Алиса складывала в дорожную сумку книги вперемешку с мужской одеждой и плакала. "Куда вам ехать?" спросил Денис. "Она назвала городок под Рязанью. Я вас отвезу". "Зачем?" она оторвалась от сумки. "Я знал Пашу". Сказать это получилось убедительно. "Он мне нравился". Я вас отвезу». Она замялась. Не обрадовалась бесплатной помощи. «Не отказывайтесь», — попросил Денис. «Мне нравился Паша. Я хочу хоть что-то для него сделать». Денис повернулся к риэлтору. «Вы получите ключи в конце месяца. Но у меня запасных нет». Парень возмутился вяло. Денис, когда хотел, умел быть убедительным. «И не надо», — усмехнулся он. «До конца месяца квартира принадлежит съемщикам». Он снова повернулся к Алисе. «Вы точно квартиру снимете?» — за его спиной буркнул риэлтор. «Не точно», — бросил Денис, не оборачиваясь. «Я подумаю. Напрасно он так. Парень действительно ничего плохого ему не сделал. А сочувствовать плачущей женщине — это не каждому дано». Дверь за риэлтором захлопнулась через несколько секунд. С Алисой риэлтор не попрощался. Фирма снимала помещение в одном из новых офисных зданий. Лет пять назад, когда фирма переехала сюда из полуподвального помещения одного из заброшенных московских предприятий, новый офис казался Антону пределом мечтаний. То ли сделанный пять лет назад ремонт потускнел, то ли Антон внезапно поразрел, но этим утром и его кабинет, и само здание внезапно вызвали отвращение. Кабинет с итальянской мебелью выдавал, кем является Антон на самом деле, бизнесменом средней руки, изо всех сил старающимся показать, как уверенно чувствует себя его бизнес. Уверенным в себе бизнесменам доказательства не требуются. Они и в полуподвале осознают себя господами. Антон включил компьютер, с тоской посмотрел в окно. Шел снег, мелкий, колючий. Пока Антон шагал от машины к офису, приходилось отворачиваться, чтобы снег не бил по глазам. Он подумал, не позвонить ли нотариусу, решил не делать этого, не демонстрировать нетерпение. Вика обещала немедленно сообщить, если всплывёт Лизина завещание. От мысли о возможном завещании стало ещё тоскливее. Спасти от тоски могла только Ленка. Антон чувствовал, она поможет, если дела пойдут совсем плохо. Счастье, что он её встретил. И Варя, и мать, и сестра тоже сделали бы всё, чтобы ему помочь. Но у них такой возможности нет. Услышать Елену захотелось немедленно. «Позвонит ближе к вечеру», — решил Антон. «А то ещё в самом деле решит, что он без неё жить не может». Антон привык к другому, к тому, что женщины мечтают о нём больше, чем он о них. Так было раньше, и так будет впредь. пообещал он себе. Хорошо, что не позвонил. Елена сделала это сама, и даже не вечером, а ещё до обеда. Антон улыбнулся, увидев, от кого поступил вызов. «Ты как сегодня?» — проворковала она. «Свободен?» «Для тебя я всегда свободен», проворковал Антон. «Если пообедаем там же около мэрии, а потом поедем ко мне?» «Отлично!» «В три?» «Договорились. Лен!» Что? Я соскучился. Я тоже. В трубке щёлкнуло. Антон, улыбаясь, сжал телефон в руке, помедлил и набрал Варю. «Мне нужно срочно уехать», — быстро и деловито произнёс он. «Вырисовывается отличный заказ. Езжай домой одна». «Хорошо», — тихо согласилась Варя. Больше Антон о ней не думал. Сидя в полупустом зале, как и в прошлый раз, терпеливо ждал опаздывающую Елену. Только теперь не нервничал, знал, что она придёт. Потом держал её руку в такси, потом, глядя на серую унылую картину в её спальне, обнимал мягкие округлые плечи. Пора было начинать деловой разговор, но он тянул, и это оказалось правильно. Он всё сегодня делал верно. Елена заговорила сама. «Твоя фирма может сделать софт для нашей внутренней отчётности?» «Конечно», — лениво ответил Антон. «Только найди кого-нибудь по толкови, кто опишет форму документов». Она погладила его по плечу, прижалась щекой. «Найдём. Возьмёшь в штат мою тётю?» «Нет проблем», — засмеялся Антон. «Это было то, о чём он мечтал. Это было то, чего не дал ему тесть». Тот познакомил с нужными людьми, и за это ему спасибо, но к бюджетной кормушке не подпустил. Впрочем, не факт, что и сам имел возможность отщипнуть от кормушки. Успешный бизнес можно вести, только имея доступ к госзаказам. Но ну, а то, что за такие заказы положен откат, всем понятно. Тут, может быть, и в виде зарплаты тёти нет проблем. На самом деле зарплатой тёти откат не ограничится. но лучше иметь заказы с издержками, чем не иметь их вовсе. Тётя — кандидат технических наук, между прочим». «Отлично». Антон прижал Елену крепче и искренне прошептал. «Как мне с тобой хорошо, Лен». Они понимали друг друга с полуслова. Это было замечательно. Сестра и мать, осуждающе вздохнули бы, узнав, что ему придётся пользоваться не совсем честными схемами. Варя начала бы переживать, что он сможет оказаться у кого-нибудь на крючке. С ними со всеми можно только пойти ко дну, а с Еленой — выплыть. Домой он приехал не слишком поздно, в девять. Настроение у него было отличное. Поднимать тяжести ему было нельзя, но допустить, чтобы рядом с ним женщина тащила сумки, Денис не мог. Отнёс сумки в машину, закурил, ожидая, пока спустится Алиса. Машину он поставил удачно, рядом с подъездом. Когда подъезжал, разогнал стайку ленивых голубей. Сейчас птицы, недовольно нахохлившись, с тихим ворчанием топтались на ведущей к подъезду дорожке. Вышла Алиса. Денис бросил окурок в урну, открыл ей дверь машины, сел за руль. Машину он не водил давно и одно время даже раздумывал, не продать ли её. По утрам и вечерам проще пользоваться городским транспортом. А кроме как на работу, ездить ему было некуда. Теперь порадовался, что не продал. Руль приятно чувствовался под ладонями. Алиса больше не плакала, равнодушно смотрела на падающий за окном снег и сжимала пальцами лежащую на коленях сумочку. Паша один у родителей, покосившись на бледное заплаканное лицо, спросил Денис. На ней был чёрный пуховик, на голове чёрная вязаная шапочка. На чёрном фоне лицо казалось совсем бескровным. «Один!» — она покивала. На сестру смотреть страшно. И на зятя тоже. Денис перестроился в левый ряд, остановился перед поворотом. Больших пробок ещё не было. Если повезёт, из города они выберутся быстро. Паша хороший мальчик был. Учился на бюджетном и работал. Давно работал. С первого курса. Спину начало тянуть, когда выехали на МКАД. Денис порадовался, что к креслу привязана ортопедическая подушка. Без неё спина начала бы болеть раньше и сильнее. Подушку он купил, как только вернулся из госпиталя. Тогда без неё он не мог просидеть и часа. Где он учился? За МКАД новостройки сменяли друг друга. Раньше, в прежней жизни, по этой дороге Денис иногда ездил. километрах в десяти отсюда были пруды. Денис с приятелями неплохо проводил там жаркие летние дни. Тогда новостроек было меньше. Он попытался вспомнить, как местность выглядела раньше, и не смог. В педагогическом, на биологическом факультете. В МГУ не смог поступить, баллов не хватило. Вы кого-нибудь из его однокурсников знаете? Знаю одного мальчика, Георгия. Паша летом с ним приезжал, они на рыбалку ездили. «Рыбалка у нас хорошая». Впереди замигал очередной светофор, заставил остановиться. Редкая толпа пешеходов заспешила перед окном машины. Я с Георгием разговаривала позавчера. Он сестре позвонил, а я трубку взяла. Ребята знали уже, что Паша погиб. «Алиса, дайте мне, пожалуйста, его телефон. Вы его телефон сохранили?» «Сохранила», — равнодушно кивнула она. и также равнодушно поинтересовалась. «А зачем вам?» Рассказать ей о своих подозрениях было можно, она бы поняла. Водитель, сбивший Павла, должен был либо совсем не уметь водить машину, либо сделал это специально. Дорога не была настолько узкой, чтобы ДТП можно было объяснить как-то по-другому. Нет, был ещё один вариант. Водитель мог быть сильно пьян. Впрочем, в таком случае он едва ли сумел бы так умело скрыться. Денис не успел ответить. Алиса снова заговорила. Паша ничего в жизни не успел повидать. Ничего. Дальше Москвы никуда не ездил. Дома кончились. Вдоль трассы замелькали деревья. Начало темнеть. Подступающий лес казался чёрным. Хотите перекусить? Заметив вывеску ресторана, спросил Денис. Чаю выпить? «Нет», — она покачала головой, — «если только вы, я тоже не хочу». На самом деле передышка ему была нужна, спина ныла сильно. «Алиса, в последнее время Павел ничего необычного не рассказывал?» «В каком смысле?» Она удивилась, посмотрела на Дениса и опять перевела взгляд на дорогу. «Ну, неприятности у него не было. Неприятность была». Алиса еле заметно улыбнулась. Девчонка его бросила осенью. Наша, местная, соседка. У них такая любовь была. Городок начался сразу. Он походил на старые московские окраины. Новостроек здесь не было. Паша очень переживал. А я всегда знала, что этим кончится. Знаете, когда у людей разные интересы, Паша учиться стремился, читал много, с самого детства. А Катя в местный колледж поступила, и тот еле-еле окончила. Алиса покрутила головой. «Здесь, направо». Денис остановился у серого дома. Он почти не отличался от того, в котором Павел снимал квартиру. «Спасибо». «Не за что». Денис вышел из машины, открыл багажник. Спина болела. Подошедшая Алиса потянулась к сумкам, но он, отодвинув её, взял сумки сам. Ее квартира находилась на втором этаже. Алиса отперла дверь, он поставил сумки на пол. В квартире пахло валерьянкой. «Это я!» — крикнула Алиса. Ей никто не ответил. Только в дверях комнаты появился невысокий лысый мужчина, равнодушно посмотрел на Дениса, кивнул и опять ушёл в комнату. В комнате что-то произнёс тихий женский голос. Мужчина также тихо ответил. Телефон Георгия. напомнил Денис. Алиса, не сняв пуховик, прошла в комнату, вернулась с телефоном в руках. Наверное, взяла аппарат сестры. Георгий звонил ей. Алиса продиктовала Денису цифры, он записал их в электронную память. «Раздевайтесь, отдохните, чаю попьём». «Нет, спасибо. Вы не дадите мне ключи от квартиры?» «Я обещал передать их Максиму». «Ах да, ключи». Я удивилась, когда агент ушёл. собирался взять ключи и ушёл. Я ему сказал, что ключи будут у меня. Она порылась в кармане пуховика, протянула ему связку. Спасибо. Не за что. Денис спустился вниз, отъехал от подъезда, понял, что дальше вести машину не сможет, лёг на спину на заднем сиденье, с трудом поместив ноги, и попытался расслабиться. Вечер Варя провела плодотворно. Сделала маникюр, не в ппхах, как обычно при Антоне, а спокойно, с удовольствием. Нанесла на лицо питательную маску, полежала, слушая тихую музыку. За кожей нужно начинать ухаживать с молоду, потом поздно будет. Смыв маску, сделала горячий напиток с лимоном и мёдом, с удовольствием его выпила. Потом она удивлялась, что совершенно не предчувствовала беды. А ведь должна была что-то заподозрить. Антон потерял интерес и к контактам Лизы, и к работе нотариуса. Его отвлекло что-то более важное, иначе замучил бы и Варю, и Викторию. И когда весёлый, довольный Антон, отперев дверь, чмокнул её в нос, она беды ещё не предчувствовала. «Ужинать будешь?» — спросила Варя, глядя на переодевающегося Антона. «Буду». Антон повернулся к ней, притянул к себе, поцеловал волосы. В этот момент её что-то озадачило. Варя ещё не испугалась, только удивилась. Антон снял рубашку, бросил на кровать, надел домашнюю футболку. Варя, подняв рубашку, по дороге на кухне сунула её в стиральную машину и принялась кормить Антона ужином. Он был удивительно ласковым в последние дни, но Варя от чего-то перестала этому радоваться. Кажется, тогда оно и появилось, предчувствие беды. «Как переговоры? Удачные?» Она снова сделала себе лимонно-медовый напиток, но пить его больше не хотелось. «Удачные», — засмеялся Антон. «Но пока не скажу, чтобы не сглазить». Он подмигнул Варе, она улыбнулась в ответ. На какое-то время она про дурное предчувствие забыла, когда Антон выключил свет, даже задремала. Проснулась она в полной темноте, прислушалась к ровному дыханию Антона Тихо выбралась из-под одеяла. В спальне было прохладно. Антон всегда оставлял на ночь окно слегка приоткрытым. Варя не стала искать в темноте халат. Босиком прошла в ванную, достала из стиралки его рубашку и прижала к лицу. Рубашка пахла духами, женскими, терпкими. Держать рубашку у лица было противно. Она быстро сунула её опять в машину и равнодушно подумала, что Антон в последние дни совсем не вспоминал о возможном Лизином завещании. Его отвлекло что-то более важное. Варя вернулась в постель, но больше заснуть не смогла. Девчонку Денис заметил, когда выбирался с заднего сиденья. Спину больше не било неровными острыми импульсами. Теперь она тупо ныла. Такую боль терпеть было легче. Впрочем, он бы и острый импульс истерпел, если бы другого выхода не было. Девчонка стояла около машины и смотрела на Дениса злыми, несчастными глазами. «Вы к Воронинам приходили?» — сердито спросила она. На ней была короткая курточка, руки засунуты в карманы. «Вы про Павла что-то знаете?» Во дворе было темно. Одинокий фонарь угла дома освещал двор плохо. Если бы не свет из окон и белеющий под окнами снег, чёрт вполне мог бы сломать здесь ногу. «Ты Катя», — догадался Денис. Она отпрянула, смешно открыв ротик. Впрочем, смешного было немного. Денис медленно покрутил головой, помял рукой шею, постарался убедить себя, что боль слабеет. Он в пользу самовнушения не верил, но кое-кто из коллег уверял, что это помогает. «Откуда вы знаете?» «Я не знаю, я спрашиваю». «Вы кто, Ворониным?» Ей было лет двадцать. Вид у неё был испуганный и агрессивный. «Давай сядем в машину», — предложил Денис. «Холодно». Он сел за руль, приоткрыл ей правую дверь. Девочка мёрзла. Даже в темноте было заметно, что нос у неё покраснел. Она помялась, но села рядом с Денисом. Обняла себя руками за плечи. Я не совсем понимаю, что произошло с Павлом. Катя, потливо и испуганно, на него уставилась. Алиса не права, девочка совсем не глупа. У меня есть подозрение, что Павла сбили не случайно, понимаешь? Она понимала. Она смотрела мимо Дениса и думала. «Вы кто?» — наконец посмотрела она на Дениса. У неё был красный не только нос, глаза тоже. Никто. Пашин сосед. Но я хочу разобраться. «Помоги мне. У него были какие-нибудь проблемы?» Мы не встречались с октября. Она закрыла лицо руками и заплакала, по-детски всхлипывая. Я к нему приехала, а мне открыла баба. Мне стало противно, я убежала. А Пашка потом явился, как ни в чём не бывало. «Представляете? Я ему верила». «Подожди, ты приехала без звонка к нему в квартиру?» Я соскучилась очень. У меня выходной было, я поехала. А мне открыла баба в халате. А он потом делал вид, что не понимает, почему я его видеть не хочу. Его из-за бабы убили, да? Я не утверждаю, что его убили. У меня есть подозрение, и я хочу разобраться. А вы разберётесь. Буду пытаться. Катя, я тебя очень прошу, никому не говори о нашем разговоре. Где-то стукнула дверь, тякнула собака. «Не скажу». Катя перестала плакать, но ещё всхлипывала. «Вы мне расскажете, когда разберётесь?» «Расскажу», — пообещал Денис. «Я его любила», — пожаловалась она. «Я хотела его разлюбить, но у меня не получилось». В машине было тепло, но она продолжала обнимать себя за плечи. Она его задерживала, но Денис её не торопил. Продиктуй мне свой телефон и запиши мой, — наконец предложил он. Меня зовут Денис. Она достала висевший у неё на груди розовый телефончик, послушно в него потыкала и вышла из машины. Она смотрела ему вслед, пока он не завернул за угол.